дор михайлович достоевский елка и свадьба из записок неизвестного на днях я видел свадьбу но нет лучше я вам и скажу про елку свадьба хороша она мне очень понравилась но другое происшествие лучше. Не знаю, каким образом, смотря на эту свадьбу, я вспомнил про эту елку. А, это вот как случилось. Ровно лет пять назад, накануне Нового года, меня пригласили на детский бал. Лицо приглашавшее, было одно известное деловое лицо со связями, с знакомством, с интригами. Так что можно было подумать, что детский бал этот был предлогом для родителей сойтись в кучу и потолковать об иных интересных материях, невинным, случайным, нечаянным образом. Я был человек посторонний, материй у меня никаких не было, и потому я провел вечер довольно независимым. Тут был еще один господин у которого кажется не было ни роду ни племени но который подобно мне попал на семейное счастье он прежде всех бросился мне на глаза это был высокий худощавый мужчина весьма серьезные весьма прилично одеты но видно было что ему вовсе не до радости и семейного счастья когда он отходил куда-нибудь в угол и сейчас же переставал улыбаться и хмурил свои густые черные брови знакомых кроме хозяина на всем бале у нее не было ни единой души видно было что ему страх скучно но что он выдерживал храбро до конца роль совершенно развлеченного и счастливого человека я после узнал что это один господин из провинции у которого было какое-то решительное головоломное дело в столице и который привез нашему хозяину рекомендательное письмо, которому хозяин наш покровительствовал вовсе не из любви и которого пригласил из учтивости на свой детский бал. В карты не играли, сигары ему не предложили, в разговоры с ним никто не пускался, может быть, издали узнав птицу по перьям. И потому мой господин принужден был, чтобы только куда-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои бакенбарды. Бакенбарды были действительно весьма хороши. Но он гладил их до того усердно, что, глядя на него, решительно можно было подумать, что сперва произведены на свет одни бакенбарды, а потом же приставлен к ним господин, чтобы их гладить. Кроме этой фигуры, таким образом принимавшей участие в семейном счастье хозяина, у которого было пятеро сытненьких мальчиков, понравился мне еще один господин. Но этот уже был совершенно другого свойства. Это было лицо. Звали его Юлиан Мостакович. С первого взгляда можно было видеть, что он был гостем почетным и находился в таких же отношениях к хозяину, в каких хозяин к господину, гладившему свои бакенгарды. Хозяин и хозяйка говорили ему бездну любезности. Но это было лицо. ухаживали поили его не лели подводили к нему для рекомендации своих гостей а его самого никому не подводили я заметил что у хозяина заикрилась слеза на глазах когда юлиан мастакович отнесся по вечеру что он редко проводит таким приятным образом время мне как-то стало страшно в присутствии в такого лица и потому полюбовавшись на детей я ушел в маленькую гостиную которая была совершенно пуста и засел в цветочную беседку хозяйки занимавшую почти половину всей комнаты дети все были до невероятности милые и решительно не хотели походить на больших несмотря на все увещания гувернанток и маленьких Они разобрали всю елку вмиг до последней конфетки и успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена. Особенно хорош был один мальчик, черноглазый, кудряшка, который все хотел меня застрелить из своего деревянного ружья. Но все более обратил на себя внимание его сестра. Девочка лет 11, прелестная, как амурчик, тихонькая, Задумчивые, бледные, с большими задумчивыми глазами на выкате. Ее как-то обидели дети, и потому она ушла в ту самую гостиную, где сидел я, и занялась в уголку с своей куклой. Гости с уважением указывали на одного богатого откупщика, ее родителя. И кое-кто замечал шепотом, что за ней уже отложено на приданное 300 тысяч рублей. Я обратился взглянуть на любопытствующих о таком обстоятельстве. И взгляд мой упал на Юлиана Мостаковича, который, закинув руки за спину и наклонив немножечко голову на бок, как-то чрезвычайно внимательно прислушивался тяжести. По разнословию этих господ потом я не мог не поделиться мудрости хозяев при раздаче детских подарков девочка уже имевшие 300 тысяч рублей приданова получила богатейшую куклу потом следовали подарки понижаясь смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей наконец последний ребенок мальчик лет 10 худенький и Малень, весноваакенький, рыженький, получил только одну книжку по стей, толковавших о величии природы, о слезах умиления и прочее, без картинок и даже без виньетки. Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик, крайне забитый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек. Ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел. Видно было, что он уже чувствовал и понимал свое положение. Я очень люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любопытно в них чувствовать, первое самостоятельное проявление в жизни и я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушками других детей, особенно театром в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподлечить. он улыбался и заигрывал с другими детьми. Он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев. И даже решился повозить одного на себе, чтобы только не отогнали его от театра. Ну а через минуту какой-то озорник припорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать. Ребенок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка, его маменька, и велела ему не мешать играть другим детям. Ребенок пошел в ту же гостиную, где была девочка. Она пустила его к себе. И оба весьма усердно принялись наряжать богатую куклу. Я сидел уже с полчаса в плющевой беседке и почти задремал. прислушиваясь к маленькому говору рыженького мальчика и красавицы с тремя стами тысяч приданного, хлопотавших о кухле, как вдруг в комнату вошел Юлиан Мостакович. Он воспользовался скандалиозной сценой ссоры детей и вышел потихоньку из зала. Я заметил, что он с минуту назад весьма горячо говорил с папенькой будущей богатой невесты, с которым только что познакомился – а преимущество какой-то службы перед другой. Теперь он стоял в раздумье и как будто что-то рассчитывал по пальцам. Триста, триста, шептал он. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать и так далее. Шестнадцать. Пять лет. Положим по четырнадцатого, двенадцать. Пять раз. Шестьдесят. Пять. «Да, на эти шестьдесят, ну, положим, всего будет через пять лет четыреста, да, вот, да, не по четыре со ста же держит мошенник, может, восемь или десять 10 со ста берет, ну, пятьсот положим, пятьсот тысяч, по крайней мере, это, наверное, ну, и слишком на тряпки, хм. он кончил раздумья». высморкался и хотел уже выйти из комнаты как вдруг взглянул на девочку и остановился он меня не видал за горшками с зеленью мне казалось что он был крайне взволнован или расчет подействовал на него или что-нибудь другое но он потерял себе руки и не мог постоять на месте это волнение увеличилось до крайних пределов когда он остановился и бросил другой решительный взгляд на На будущую невесту он было двинулся вперед но сначала огляделся кругом потом на цыпочках как будто чувствуя себя виноватым стал подходить к ребенку он подошел с улычкой нагнулся и поцеловал ее в голову та не ожидая нападения скрипнул от испуга «Что вы тут делаете, милое дитя?» – спросил он шепотом, оглядываясь и трепляя девочку по щеке. «Играем». «А, с ним?» – Юлиан Мостакович покосился на мальчика. «А ты, бедушенька, пошел в залу», – сказал он ему. Мальчик молчал и глядел на него во все глаза. Юлиан Мостакович опять осмотрелся кругом и опять нагнулся к девочке.